Глава 30. Из ниоткуда. Эх, нет, здесь сейчас моей Хасси, думал я. Она бы быстро подвела под происходящее логический базис. Значит, попробую сам. Если я прыгнул из своей петли в чужую, а моя еще действует, получается, тут работают правила основной петли. Или... Все это чушь, внезапно понял я. Петля одна и та же, просто браслет, перекинул меня в другую точку пространства-времени. Что-то вроде нырка под воду, когда тебя привязали к тросу, а потом продернули через несколько десятков метров. Выглядит сложно, но отнюдь не бредово. Нырять между потоками времени я умею. Привязка вон у меня на запястье. Вроде бы остается вопрос. Зачем такую технологию отдали каким-то синистрийцам, которые и в нашей-то галактике ничего собой не представляют. Но тут тоже все просто. Для всех, кто не умеет нырять, подобный путь внутри петли был бы закрыт. А вот использовать амбиции, ничего не понимающие в потоках времени Нгеси для доставки артефакта в нужные руки, вот это уже звучит похоже на правду. Додумать эту мысль мне не дали сжав плотное кольцо, при этом все же продолжая держать уважительную дистанцию и не касаясь меня. Шестеро лотов, явно не новички и не слабаки, тем не менее не пошли по пути прямой агрессии, а предпочли просто обеспечить мою явку на разговор с их лидером. Как будто мне нужно что-то другое. До места назначения меня добросили минут за пятнадцать. Я не сопротивлялся, следовал просьбам своих конвоиров, А они, в свою очередь, вели себя предельно дипломатично. В тот же ярко-желтый флайер, который прилетел, чтобы забрать нас в нужное место, меня не запихнули, а вежливо пригласили. Но, несмотря на общий миролюбивый настрой, глаз своих энергетических никто с меня не спускал на протяжении всего полета. Резиденция желтого лидера Чебека, судя по всему, временная располагалась в высокой башне с широченным, конусообразным основанием и тонкой вершиной. «Как колба», – подумал я и решил именно так называть это здание для удобства. Меня провели в просторный кабинет местного босса после головокружительной поездки на скоростном лифте. Признаться от подобного я уже отвык. Бывает же такое, когда в космосе чувствуешь себя как рыба в воде, а вот всякие атмосферные передвижения действуют раздражающе. «Приветствую вас, лорд Мак. Свои слова «желтый лидер», реагируя на мое появление, сопроводил вежливым кивком головы. «И я вас, лидер Чебек», — я отзеркалил его движение. Он был похож одновременно и на посла Амина, и на красного лидера Акацу. Только светящиеся энергии глаза были расставлены непривычно широко, а конус головы Чебека был не острым, а скругленным. Сидел хозяин кабинета в роскошном белом кресле, где он выделялся ярким пятном в своей желтой хламиде. Я расположился на более скромном седалище, которое, тем не менее, могло посоревноваться в удобстве с моим капитанским креслом на амичан и даже дать ему фору. «Думаю, мы можем сразу перейти к сути, лорд». Зилот предвосхитил мои ожидания. Мы с вами должны были встретиться в одном из вариантов развития будущего. Простите, я перебил Чебека. Значит, вы с самого начала знали, с кем имеете дело? О нет, желтый лидер покачал головой. При таких обстоятельствах я вижу вас впервые. И узнал только после того, как мои бойцы прислали мне ваш снимок из слота БАО. А так, на большом расстоянии и под вашей защитой... «Эм, весьма, надо сказать, мощный. Так вот, я не мог вас никак разглядеть». «Прошу прощения, лидер. Я коротко, но вежливо кивнул. Я должен был уточнить». «Понимаю», – благосклонно ответил Чебек. «Вернемся к нашей беседе. Из всех просчитанных мной и моими коллегами сценариев мы лишь один раз могли увидеться с вами на борту «Надежды-01». К сожалению, в большинстве случаев нас взрывают, и из-за нашего положения внутри Войда я даже не успеваю принять никакие контрмеры. Сегодня впервые мои бойцы сумели среагировать, благодаря вам. Зилот сделал небольшую паузу, вроде как чтобы я прочувствовал его благодарность. А я что? Я уже догадался о том, что одно мое появление помешало планам террористов. И теперь больше хотел разобраться в причинах всего этого переполоха. И кто это делает, вам известно, уточнил я. Дебихаты? И почему, как вы думаете, вас так старательно вычеркивают из последующих событий? Версию с дебихатами я добавил просто потому, что слышал ее во время разговора рабочих. Так-то очевидно, что рядом с Надеждой 01 не было роя и не использовались характерные для них техники. Но зато сейчас можно будет посмотреть, как мой собеседник отреагирует на столь явную нелепицу. «Вы решили, что наши враги устраняют только меня?» Зейлот склонил голову и пристально пробуравил меня взглядом. Смотрелось это с учетом его белых светящихся глазниц довольно жутко, и главное, кажется, мы пока обращали внимание на совершенно разные аспекты происходящего. Как будто я упускаю из виду что-то важное. А Чебек тем временем продолжал. Так вот, атаки направлены не на гарнизон станции и даже не на меня. Вернее, не только на меня. Речь идет обо всех лидерах гармонии. Кто-то стремится уничтожить нас каждый виток петли и уже несколько сотен раз преуспел в своих начинаниях. Несколько сотен... Я попытался представить себя в подобной воронке, их горлу подступил комок. А мой собеседник для такой-то ситуации держался совсем неплохо. «Вы можете рассказать подробно?» Я смотрел на желтого лидера до конца, еще не понимая, за какую ниточку я сейчас потянул своим случайным визитом. «Я мог бы сказать, что не доверяю вам и подозреваю в совершенном сегодня теракте». Белые энергетические глаза Зиелота ослепительно сверкнули. Но с вашей стороны тогда было бы большой наглостью заявиться сюда. А еще я подробно рассмотрел все модели реальности с вами. Вы с вашим флотом сражаетесь на стороне гармонии. Видите, как хорошо следовать истории. Вам не нужно бояться. Конусоголовый улыбнулся и выглядело это, мягко говоря, так себе. Вот не умеют Зелоты шутить и смеяться. «Да славится история», – пробормотал я, иронизируя. «Вот только Чебек принял мои слова чересчур буквально». «Приятно слышать, лорд-маг», Мак, сказал он. «Увы, есть те, кому история не так дорога, как нам с вами. И беда в том, что мы не можем их просчитать. Они слишком хорошо взаимодействуют со временем. Любое их действие сохраняется в памяти петли, это факт. Вот только они приходят всегда в разное время и в разных местах, что невозможно при обычной технологии темпоральной петли. Совсем как я после освоения нырков между временными потоками. Ну и изумрудные с дебихатами, если говорить о тех, кто подтолкнул меня на этот путь. «Вы знаете, кто эти террористы? Кто стоит за ними?» – спросил я. «Увы», – покачал головой Зейлот. «Вообще ничего. Моя надежда продвинуться в раскрытии этой тайны начала таять». «Был один момент». Желтый лидер смерил меня взглядом, будто решая, стоит ли делиться секретами. И, судя по всему, желание проверить мою реакцию перевесило привычную для Зейлота вскрытность. «Я не уверен, что это связано, но в одной из петель мы засекли постороннего. Чужак в сером доспехе». Чебек удовлетворенно кивнул, увидев, как я напрягся. Он узнал то, что хотел. Серые не были случайностью. А я тоже понял кое-что важное. На гармонию объявили охоту повелители времени. Они раз за разом убивали желтого лидера. Они умеют ходить между потоками, а значит... Не добившись своего подрыва надежды 01, они придут сюда лично. Если это для них важно, а судя по всему это так, то придут. Силы возможности им для этого хватит. Мне кажется... Я собрался предупредить желтого лидера, но тот оборвал меня. Приготовьтесь сражаться. Чебек изменился в лице, что-то увидев на мониторе и вскочил из-за стола. Кажется, мое предупреждение запоздало. Откуда-то снизу донеслись глухие удары. Кто-то с боем продвигался по башне и явно по направлению к нам. Хотя чего я сомневаюсь? Очевидно, что это серые скафандры. Вот только вопрос. Есть ли тут линии аномалии, чтобы они смогли атаковать нас в другом временном потоке? Я раз за разом удачно и неудачно активировал свой гравищит, прощупывая пространство вокруг нас. Если я найду линию аномалии, то смогу нырнуть и встретить врагов с той стороны. Если нет, то без дополнительных темпоральных потоков мои шансы на успех и так будут довольно высоки. Я вспомнил суматошный бой с серым на заброшенном корабле. Да, этот тип был опасен, но я бы не назвал его неудобным для меня противником, скорее наоборот. Я продолжал проверять пространство, параллельно готовясь к атаке и в этом времени. Мы встали с желтым лидером Чебеком плечом к плечу, ожидая появления врага. И они не заставили себя долго ждать. Вот только с неожиданной стороны. О чем я, к счастью, заблаговременно узнал благодаря поиску аномалий и гравитационному сканированию пространства вокруг. Весь этот шум и грохот в здании предназначался исключительно для отвлечения внимания. Хотя все же нет. Нападающие методично уничтожали охрану лидера, а заодно отрезали ему путь к отступлению. А настоящий удар они нанесли с высоты. Причем каким-то образом обойдя все стандартные системы защиты. С оглушительным звоном лопнуло панорамное стекло в кабинете Чебека, и внутрь залетели несколько террористов в серых доспехах-скафандрах на реактивных ранцах. Причем были они, стоит отметить, весьма маневренные, скоростные и мощные. Уж я-то в этом разбираюсь. Один из наших противников даже не успел затормозить и со всей силы хлопнулся в стену, но тут же вскочил и ударил из бластера. И что это? На что рассчитывает этот серый скафандр и еще четверо таких же, как он? Нет, приди они в другом потоке, я бы первый снял перед ними шляпу. Но в прямом бою, да с тем уровнем способностей, что они показывают, даже один чебек их бы раскидал. А раз так, раз я наверняка знаю, что эти ребята не идиоты, значит аномалия точно есть. Я попробовал достать серых, пока те еще были в нашем времени, но они, похоже, точно знали максимальную скорость движения техник и заранее ушли с линии удара, нырнув в темпоральную дыру. «Ага, я теперь наконец-то знаю, где она проходит. Было бы, конечно, лучше найти точки возмущения заранее, но и так сойдет». «Где они?» – прорычал желтый лидер. «Чебек, забейте на щиты, они не помогут, просто двигайтесь». Я поделился со своим напарником вроде бы единственной действенной стратегией в подобной ситуации, а потом сам нырнул вперед. Сейчас, когда я знал, куда именно мне нужно прикладывать свою пси-силу, это вышло на удивление легко. Тело привычно обдало холодом от перехода между темпоральными потоками, но меня это теперь наоборот успокаивало. Если поначалу я будто нырял в ледяную прорубь, то сейчас это было больше похоже на освежающий прыжок в бассейн. Оказавшись в потоке, я тут же ударил в пространство перед Чебеком уже зарекомендовавшей себя комбинацией. Концентрированная энергия, активация, вихрь эргонов, заряд пуше. На заброшенном корабле я нащупал слабое место подобных врагов. Они не особо хорошо держали ударные техники. И сейчас пришло время воспользоваться этой наработкой. В тесном пространстве кабинета были свои плюсы. Одной атакой я убрал защиту, а потом смел сразу двоих серых, причем оба разлетелись в стороны, будто тряпичные куклы. Поверженные противники застыли в неестественных позах. Я развернулся к оставшимся. Хорошо, на этот раз одного я точно оставлю для разговора по душам. Главное дожить до того момента, когда он останется действительно один и можно будет не бояться удара в спину. Внезапно меня выкинуло обратно в обычное пространство. «Беги туда!» – я указал желтому лидеру сектор кабинета, где в другом потоке, как я запомнил, стояли два серых чужака. Чебек не стал задавать лишних вопросов и рванул в указанном направлении. Я же после небольшой паузы в три неудачные попытки нырнул следом. Повезло. Как я и надеялся, серые, увидев, что цель сама идет к ним в руки – не стали предпринимать слишком резких маневров. Они медленно двинулись навстречу Зейлоту, но так и не успели до него добраться, когда вперед выскочил я и снова приложил их комбинации вихря и заряда пуше. На этот раз я даже не стал тратиться на активатор и за сэкономленные секунды сумел повторить атаку еще и себе за спину. И меня вновь выбросило обратно. Ничего, даже если я последним ударом ни в кого не попал, то точно выиграл время до нового нырка. «Двигайся, не стой!» – я рявкнул на замершего было-желтого лидера, и тот, хоть и злобно зыркнул на меня, опять не стал спорить. Нырок. Врагов осталось всего трое, и на этот раз я прицелился получше, чтобы одного из них зацепить только краем. Все-таки эти ребята, как бы невелико было их умение работать с потоками времени, оказались довольно хлипкими. Вот только у них нашлась еще одна сила. Их было много. Только я собрался снова нырнуть и проверить результаты своей атаки, как дверь в кабинет выбила взрывом, и внутрь забежала еще одна пятерка серых скафандров. Привет! Я помахал им рукой, сбивая с толку и снова выигрывая себе лишние секунды. То ли аномалия сдвинулась, то ли что-то еще, но у меня пока все никак не получалось снова нырнуть. «Он убил всех в отряде Се...» – начал был один из чужаков, но другой, судя по всему, лидер, оборвал его. «Никаких имен». «Но его не должно быть тут. Просто сотрите его, оружие у нас есть». Меня почему-то так поразил этот разговор, но в горячке боя я пока никак не мог понять о чем. Удивлением чужаков, тем, что они меня знают, готовностью сражаться, несмотря ни на что. Нет, точно не этим. Тут я заметил точку, в которой исчез из виду один из серых, и тут же в прыжке бросился вслед за ним. Аномалия действительно немного сместилась, и только благодаря серым я смог найти новую точку входа. По телу пробежала холодная волна, а потом меня окатило потоком пламени из ручного огнемета. Вроде бы совсем не страшно для моего-то счета, даже с учетом еще четверки, которая полила в меня из какого-то ручного оружия. Да, когда они атаковали из другого потока, даже такие примитивные приемы несли смерть. Но сейчас, когда я рядом, на что они рассчитывают? Кажется, я уж слишком сильно их опасался. Можно действовать немного спокойнее. Вихрь Эргонов. Я толкнул вперед технику, которая должна была высосать энергию из серых. Если правильно все рассчитать, то я избавлю их не только от псисил, но и от части обычных. Идеальное средство, чтобы ослабевший противник потерял сознание. Вот только как огнеметы пули серых не наносили мне никакого вреда, Так и вихри, почему-то никак на них не подействовал. Нет, он снес серым защиту, это я видел. Но и все, на все энергию в их телах он просто не действовал. И тут я понял, что делал огнеметчик. Он не бил меня, он атаковал сам поток, саму аномалию, в которой мы находились, и, кажется, его усилия оказались не напрасными. Со всех сторон нас начала окружать белая пелена темпоральных отходов, Причем появилась она так подло, что вокруг не оказалось ни одного просвета в этой гадости. Она смахнула пару замешкавшихся серых, но те, похоже, и не ждали другого конца. «Вот и все», — снова заговорил стоящий напротив меня чужак. «Облако не даст уйти никому из нас, ни там, ни тут». Меня в этот момент выкинуло в обычное пространство. Здесь на первый взгляд как будто ничего не произошло, но я-то знал, что это только иллюзия. Облако поглотит все внутри себя, как в том потоке, так и в этом. И, учитывая, что оно фактически окружило нас по всем измерениям, сбежать не получится. «Значит, ты тоже умеешь». Желтый лидер начал буравить меня взором, но мне сейчас было не до игры в слова. Я искал выход». Я уже был в похожей ситуации на заброшенном корабле Вели. Нас тоже обступало со всех сторон белое облако, и я спас всех, утащив в другой поток. Вот только сейчас чертовые отходы окружали нас и там. Будь у меня отряд человек в сто, которые смогли бы занырнуть вместе со мной в другое время, может, мы и пробили бы себе путь наружу. Но сейчас такой сказочной силы под рукой у меня точно нет». И как тогда я смогу отсюда убраться? Разве что взгляд скользнул на руку с серебристым браслетом. Ко мне. Я рванул на себя желтого лидера зейлотов, а потом снова нырнул. Пока конусоголовый крутил своим высоченным лбом по сторонам, я добрался до еще одной своей цели – огнеметчика. Его уже частично коснулось белое облако, но я успел. Ухватил еще и его, а потом активировал браслет, перенося нашу тройку снова в точку привязки на склад контейнеров. «Коти роб, я вытер пот со лба. «Получилось!»